Що боже ти мій Господе, чого нема на тій ярмарці? Колеса, скло, дього, тютюн, ремінь, цибуля, крамарів всяких. Та що хоч би в кишені було рублів із 30, то й тоді б не закупив у цієї ярмарки. Из мы российской комедии.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 и сердце забилось так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе. И чудной Люба ей показалось, и сама не могла растолковать, что делается с нею. — Не бойся, серденько, не бойся, — говорил он ей в полголоса, взявший ее руку. — Я ничего не скажу тебе худого.